бета-тестеры эпизод 8 дело о пропавшем патриархе окончание домен санта- крус офис следственного отдела 14 сентября 1143 реального времени тестеры скептически разглядывали жуткое существо в окружении нарисованных на полу символов Ксен. Ты на какую величину мистический элемент выставил?» Сурово спросила милиса Э, ну, я это...» Развернутый ответ Ксенобайта многое прояснил в картине происходящего, но ничуть не приблизил решение проблемы. Тут демон утробно взвыл, захлопав хилыми крылышками, чем снова привлек к себе внимание. Ксенобайт, оскалившись, яростно зашипел. Наткнувшись на взгляд его сощуренных глаз, Демон поперхнулся и беспокойно заморгал. — Ты! — процедил сквозь зубы программист. — Ты кто, мутант? — Нет, хозяин! — проговорил некромант, дергая ксенобайта за штанину. — Это демон! Пинком отшвырнув некроманта, ксенобайт выхватил кастет и сделал едва заметное движение. Демон шумно выдохнул и сложился пополам. «Гражданин демон, вы арестованы по подозрению в причастности к убийству патриарха Санта-Крус его преосвятейшества Бенедикта! В допросную его живо!» Махмуд с Макмедом, переглянувшись, пожали плечами и, подхватив демона под мышки потащили его по коридору. Ксенобайт схватил за шиворот некроманты и как следует встряхнул. «Ты какого лешего сюда приволок?» — заорал он ему в лицо. «Это не леший хозяин, это демон!» «Я вижу, что демон... Мутант где? Где мутант, мать твою?» «Но ты же просил демона, хозяин!» Дрожащим от ужаса голосом пропищал побледневший некромант. «Молчать, отвечать! Ты его раньше призывал?» «Призывал». «И он являлся?» «Являлся». «Когда это было? Ну, три дня назад?» «Нет, вчера». «Как вчера? Зачем вчера?» Некромант выпучил глаза и пошел синими пятнами. «Говори — Говори! Но престарелый вызыватель демонов обмяк. То ли лишился чувств, то ли вовсе окочурился от переживаний. — Ксен, от твоей кармы уже подозреваемые дохнут! — сердито заметил Бонзай. — Ничего, — мрачно пообещал Ксинобайт, вытирая руки и Его подельничек мне все скажет. В связи с тем, что отношения с мастером Казимиром, главным дознавателем домена Санта-Крус, были основательно подгажены в самом начале игры, тестерам пришлось оборудовать собственный допросный кабинет. И несмотря на постоянные подколки милисы, справлялись, в общем-то, весьма лихо. Правда, на специальное оборудование, вроде дыбы, решили не тратиться, возмещая недостаток техники, леденящей кровь репутации ксенобайта, над которой тот, надо признать, усердно работал. Связанного демона усадили на табуретку. Мрачный ксенобайт уселся за стол. Мелисса шепнула Махмуду. — Притащи-ка нашего уголовничка. Пусть посмотрит. Ему будет полезно. — Начнем, — буркнул ксенобайт. Сев прямо напротив демона, программист скорчил мрачную рожу и, не мигая, сурово уставился на него. Глазки демона забегали, но деваться от пристального взгляда ему было некогда. Вскоре он начал мелко дрожать. Ксенобайт вдруг подскочил и взревел. «Коли, — Колись, скотина! Демон судорожно всхлипнул и, закатив глаза, брякнулся с табуретки, лишившись чувств. Махмуд с Макмедом деловито вылили на него ведро воды и, крякнув, усадили обратно. Демона соловело помотал головой. Ксинобайт не дал ему прийти в себя. — Ну что, так дальше молчать и будем? — вкрадчиво пошипел он, подкрадываясь к демону сбоку. «Но ведь Бвана еще ничего не спросил!» В полном ужасе завопил демон, шарахаясь в сторону и снова падая с табуретки. «Молчать, отвечать! Ты убил Беню, я за Беню пасть порву! Ты его убил!» «Кого?» — удивился демон. «Отпираться вздумал!» — снова взревел Ксенобайт. Демон схватился за сердце и, закатив глаза, снова опасно накоренился на табуретке. Макмед деловито выплеснул на него еще ведро воды. Допрашиваемый зафыркал, и замотал головой. — Уясните себе, гражданин демон, две вещи. Первое — вопросы тут задаю я. Второе — попытки запутать следствие вынуждают нас прибегать к весьма неприятным мерам. — Все скажу! — завопил демон. — Не бейте, Бвана! — Патриарха Бенедикта ты убил? — Не я! Ксенобайт утробно зарычал, вращая глазами и шевеля пальцами. Зрелище было жутковатое без всякой кармы. Махмуд не дожидаясь, пока демон опять хлопнется в обморок, ухнув окатил его водой. Допрашиваемый сидел мокрый как мышь, жалкий и трясущийся от страха. "Зовут-то тебе как, Гаремыка? неожиданно сочувственно спросил программист. "Саваол", прохныкал демон. Банзай, стоящий у демона за спиной, молча схватился за голову. "Сава, значит?" понравился ты мне чертяка вздохнул ксеоббайт ты пойми я ведь все знаю знаю что тебя заставили знаю что у тебя выбора не было ну кого ты покрываешь а того кто выдернул тебя из родного дома и заставил творить всякие мерзости Сваол хлюкнул разбитым пятачком и вдруг громко разрыдался рассказывай сава кивнул ксенобайт Всю правду рассказывай, облегчи душу. А некроман-то этого не бойся, не тронет он тебя. Давай, патриарха, ты убил. — Не я, — пробормотал демон. — Саваол, ты меня удручаешь. Я же к тебе со всей душой, а ты... — Не я, Бвана, честное слово, не я. — Ладно, давай так. Некроман тебя призвал... «Призвал! Ох, призвал, зараза!» «Чего просил?» «Чтоб я убил!» «Кого?» Сава потупился. «Давай, Саваол, не доводи следствие до озверения!» «Инквизитора!» Тихо проговорил демон. «Хм...» Глаза Ксенобайта сощурились. «Кого именно?» «Инквизитора Ксенобайта!» говорит страшный он человек не человек мол а хуже демона говорит некромантов ищет говорит мол если найдет все равно не жить так а ты знаешь сава как меня зовут негромко спросил сенобайт кажется знаю бвана ты на босса нашего похож в, в молодости ты ведь не врешь мне сава уныло произнес программист Скорее утверждая, нежели спрашивая. Демон испуганно замотал головой. Верю. Уведите его. Ксена, куда? А? а посадите в одну камеру с некромантом и да победит сильнейший. Будет поганца наука. Ну что, Ксен? Сладко пропела Мелиса. Пустышка. Ксенобай устало закрыл глаза. Демон и нынче пошли демоны, с двух подач раскололся. — А вдруг он наврал все? — спросила внучка. — Нет, внучка, — покачал головой Бонзай, — если уж он с перепугу имя свое выложил. — А при чем тут имя? — Демонологию учи, — пробубнил Ксенобайт. — Всем известно, что имя демона имеет над ним власть. Недаром я его так часто по имени называл. Тупик. Полный тупик. Махмуд, некромант там как, живой? Живой, только заикается, маленько. Отсади от него демона. Нужно вытрясти из него имена и адреса других некромантов, астрологов и прочих шарлатанов и всех перевешать, чтобы расчета не путали. Программист поднял голову и удивленно моргнул, наткнувшись взглядом на забившегося в самый дальний угол мужика со связанными руками и ногами. А это еще кто? это с нежностью проговорила милиса шмыд кардан один из боссов ночного братства издается мне заказчик убийства патриарха его надо допросить ксенобайт с усталостью и сочувствием взглянул на шмыта ничего не поделаешь парень ты следующий я пока пойду повешу кого-нибудь очень меня это умиротворяет последнее время А ты подумай, чего сказать хочешь. Ксенобайт вышел из допросной. Закрывая дверь, он услышал сбивчивый шепот шмыта. — Я... я все скажу, все. Только не губите, не отдавайте этому. Спустя четверть часа Мелисса появилась в кабинете. На ее лице читалось разочарование, обида и злость. Ксенобайт сидел, закинув ноги на рабочий стол и меланхолично читал чей-то донос. — Ну что? — равнодушно спросил он. — И у тебя пусто. — Компромат! — чуть не плача возвестила милиса Это был всего лишь компромат. Патриарх, оказывается, собирался вносить революционное изменение в устав церкви, отменить целибат Мужика можно понять, — пожал плечами ксенобайт. — Общественность бы не поняла. Патриарха от этой затеи отговорили. Другие священники его бы просто растоптали. Но бумаги со своими наработками по этому вопросу он сохранил. Говорил, потомки оценят революционность его взглядов. А месяц назад против него выдвигали обвинения весьма деликатного рода. Подозревалось, что пристает патриарх к пациенткам богоугодного заведения. В глазах ксенобайта мелькнул вялый интерес. — А что, действительно приставал? — у внучки спроси. Но факт остается фактом. Больше половины пациентов дурдома — женщины. В любом случае, тогда скандал замяли. Но если всплывут эти бумаги, тогда уморить патриарха было бы делом техники. Так что, — подвел уток Бонзай, садясь за свой стол, ночному братству не было никакого резона убивать патриарха. Наоборот, теперь они искренне скорбят о потере такого шикарного источника доходов. «Тупик». — пробормотал Ксинобайт, закрывая лицо ладонями. — Грандиозный тупик, товарищи! А знаете, что объединяет все те версии, которые принесли нам столь грандиозный облом? Все с вялым интересом глянули на программиста. — Они лежат на поверхности. Все они взяты отсюда! Ксинобайт ткнул пальцем в архив. Грубо говоря, все знали, что патриарха ненавидит некроманты. Все знали, что у ночного братства на него зуб. Все знали, что вокруг него ходят мутанты, и при этом годы и годы все было стабильно. Что изменилось? — У кого-то переполнилась чаша терпения, — буркнул Махмуд. — Что ее переполнило? — Приближающийся съезд работников церкви, — пожалуй причем и милиса. Политическая махинация? — Надо выяснить, кому выгоден такой скандал. — Еще. — Убийца вынашивал план давно, но недавно ему подвернулся удобный случай, — предположил Макмед. «Аналогично. Что изменилось-то?» «Этого влюбленного еретика тоже казнили не задолго до убийства. Кстати, как его звали-то хоть?» «Во всех документах он фигурирует под кличкой Медик. Наверное, сам себя так назвал слово для местных диковинное. Вот и приклеилось как имя». «Товарищи!» Вдруг негромко проговорил банзай, «А вам не кажется, что мы еще кое-что забыли?» «Ну?» — мрачно спросил Ксенобайт. — Это ведь игра. Игра, которая, несмотря на все препоны, предназначена для того, чтобы быть пройденной. Игра, которая, несмотря на всю свою проработку, конечно, Спорим, что мы уже видели убийцу. В городе полторы тысячи жителей. Угрюмо буркнула внучка. Стараниями ксенобайта население сократилось, но не настолько же. А вдруг мы уже того угробили убийцу? так сказать, случайно. — Нет, — покачала головой милиса Я читала об этом на форумах. Какие-то умники пытались просто подчистую вырезать все население. Смерть преступника всегда вызывает одну реакцию — миссия провалена. — Угу, — кинул банзай. Наша задача полностью отчитаться перед начальством. — На карте не столько справедливость, сколько безопасность этого самого съезда. «Нам надо точно сказать, кто убийца, на каком основании именно он и почему он больше так не будет!» «И все-таки, — пробурчал Ксенобайт, — ключевых персонажей от статистов отличить можно. Пойду побеседую с маэстром Казимиром». «Нафига!» — кисло поинтересовался Бонзай. «Все просто. Он точно ключевой персонаж. А с ним мы так больше не общались. Может, какую новую линию подкинет?» Домен Санта-Крус. Живодерни. 13 сентября 1221 реального времени. К Синабайту пришлось довольно долго стучать, прежде чем из-за дверей бункера живодерни раздался голос помощника главного палача. Кто там? Ээ, -э, скажите, а мастер Казимир дома? Я хотел бы с ним поговорить. В двери открылось окошечко, но программисты уставились недобрым взглядом два черных глаза. «Один?» «Один!» — холодно кивнул Ксинобайт. Люк со скрежетом отворился, Ксинобайт вошел. Где-то посреди темного коридора он неожиданно обернулся. Его взгляд столкнулся с угрюмым взглядом младшего дознавателя. Какое-то время они глядели друг другу в глаза. Наконец в глазах Молха мелькнул страх. Он отвел взгляд и пробурчал. «Идите! Мастер в кабинете!» «Благодарю, уважаемый!» Холодно кинул Ксенобайт. — Мастер Казимир? — Мастер, вы не заняты? Ксенобайт толкнул дверь пыточной. Мастер Казимир сидел в кресле качалки, задумчиво созерцая дыбу. — Я ночь не работаю, — угрюмо буркнул палач. — Чего так? — удивился программист. — Отпуск у меня. По состоянию душевного здоровья. — А что, никак пошатнулось? — Есть маленько. «Весьма соболезную. Но я к вам не по делу, так? Побеседовать?» «О чем же?» Ксенобайт непринужденно присел на краеше какого-то сложного агрегата. «Признаюсь, наше расследование убийства его присвятейшества зашло в тупик. Вот вы, как человек многоопытный, что думаете?» «О чего мне думать?» — усмехнулся палач. «Мое дело не думать. Мое дело правду добывать». Казимиру приводит человечка. Спроси, говорят, то-то и то. А я спрашиваю. А человечек отвечает: Сделай, говорят, чтоб сознался. Я делаю. А что отвечает? В чем сознается? Мое дело сторона. Угу. Значит, сторона. Задумчиво кинулся на байт. А все-таки. Да что ты заладил? Демон его загрыз. И по делом, по ганцу. Уж сколько он поганец беззакония утворил, как земля только носила. Вот они и не выдержала. Пришел демон из степиды да и порвал его на кусочки. Не, не демон, рассеянно покачал головой Ксинобайт. Демона я уже спрашивал, говорит не он. Казимира задачно глянул на Ксинобайта. Врет, нерешительно предположил Палач. Не похоже. — Скажите, мастер, а что в последнее время? Не происходило ли чего в домене? Какие-нибудь перемены? — Да нет все по-старому, — пожал плечами Казимир. — Я вас понял. — Ну что ж, пойду я. Ксенобайт, сутулившись, направился к выходу. На пороге пыточный он вдруг оглянулся и, оглядев помещение, заметил. — Чистенько тут у вас. — Ну так моем? — «Каждый вечер моете?» «Точно так!» Домен Санта-Круз, офис следственного отдела, 14 сентября, 12.58 реального времени. Вернувшись в офис, ксенобайт, рассеянно оглянувшись, принялся рыться в архиве. «Что ищешь?» — спросил Бонзай. «Личное дело Казимира». «Что, накопал чего?» «Не знаю». «Просто нутром чую, что-то там нечисто. Вернее, наоборот, чисто». чу «Ксен!» — с сожалением проговорил Бонзай. «Я понимаю твою подозрительность, но у нашего почтенного палача нет самого главного для совершения преступления. Нет мотива». «Мотив, мотив... Мотив найдется, быть может, как раз в личном деле. А вдруг у него родственник — жертва церковных репрессий». «Ага, вот, нашел. Главный дознаватель Казимир. Возраст 46 лет. Блин, сорок шесть. На какой момент? Ладно, хрен с ним. Ага. Вдовец. Детей нет, родственников нет. Послужной список э, подмастерья. Помощник дознавателя. Дознаватель. Стаж 14 лет. Ксенобайт углубился в чтение. Через некоторое время он с отвращением отодвинул от себя папку». Четырнадцать лет безупречной службы. Всегда исполнителен, корректен, виртуозен. Ни одной случайной смерти на допросе. Бывало, что молчали, но так, чтобы говорили неправду ни разу. Ни разу не замечен в подмене показаний на желаемые. Премии принимал с достоинством взятки никогда. Просто образец государственного служащего. — Гугл! — Я тут, ваше благородие! В голосе участкового слышалось опасливое уважение. «Когда составлялись характеристики надзнавателей? «В прошлом годе, ваше благородие!» «То есть?» «С горечью хмыкнул программист, как раз свежих данных у нас и нет». «Так, идем дальше. Молх угрюмый, сирота, с малолетства воспитан при монастыре, в юности воровал, но по мелочам, работал в кузне, подсобным разнорабочим, имел тягу к лекарству. Учить его, естественно, никто не стал». Около десяти лет назад был подобран Казимиром, воспитан, обучен ремеслу. Исполнителен, не особо умен, предан мастеру Казимиру, нелюдим. Это мы и так видели. Ксен, кисло буркнул банзай, ты бы лучше еще раз продул магическую линию. На этот раз, с учетом того, что демоны, как ни странно, существуют. Распроси еще раз Саву. Может, чего подскажет? Распрошу, кивнул Ксенабайт. Гугл! Здесь, ваше благородие! «Подними-ка старые подшивки доносов, докладных записок. Все, что связано с Казимиром и Молхом. Со всей этой компанией. Задачу понял?» «Так точно, ваше благородие!» «Выполняй». Через некоторое время Ксенобайт уже сидел, зарывшись в бумаге. Очень скоро он стал подпрыгивать на своем стуле, лихорадочно бормоча. «Угу. Так, сходится, все правильно!» я чувствую чувствую тут не достает какого-то звена банзай банзай кто была возлюбленная этого дурня медика а это то тут причем причем еще как причем ты не представляешь на что способна обиженная женщина о весьма даже представляю задумчиво вздохнул банзай вот помню как-то в молодости промотай рявкнул киснабайт хотя постой чем закончилась ударом сковородки и, как следствие закрытый черепно-мозговой травмой», — угрюмо сообщил банзай «Вот видишь? Да, но патриарх, Ксен, он вообще священником был, так что...» «О, блин, погоди-ка. Значит, он спалил того парня, а его возлюбленная ему отомстила. Стоп! Все равно, при чем тот Казимир? Женщина!» Не слушая взвыл ксенобайт, надо найти. Сейчас, сейчас. Как же ее девчонка, которая передала патриарху приглашение от Казимира? Мария. Точно, Гугл. Я тут во Отставить. Досье на Марию мне на стол. Наряд стражи в дурдом. Но совсем или временно? Осторожно уточнил участковый инквизитор. Дурень. Достать мне эту Марию и сюда, живо. Хотя нет. Лучшая сама. Бонзай, пролистай пока ее досье. Домен Санта-Крус. 14 сентября, 13.40, реального времени. Возле входа в храм стояли точно изваяния стражники. Стояли, боясь шелохнуться, с выражением тоскливой обреченности на лицах. Рядом с ними, прямо на мостовой, в позе лотоса сидел ксенобайт из угла выскочила запыхавшаяся милиса с внучки на хвосте. — Ксен, что случилось? — остановившись, требовательно спросила она. — Я прибегаю в контору с важной информацией. банзай меня выслушивает и вдруг начинает вопить, что все пропало. Да еще посылает меня в дурдом. Говорит, что, мол, Ксенобайт уже там. Как это понимать? — Осторожно. Угрюмо буркнул Ксенобайт. — А? — В сторону отойди, а то зашибут. — Кто? — Ай! Не успела милиса договорить, как из-за того же угла вылетели Махмуд с Макмедом и, издавая воинственные завывания, точно ураган влетели в ворота храма. Ксенобайт обреченно прикрыл глаза ладонью. В сумасшедшем доме отчаянно взвыли пациенты. Вскоре, однако, ходоки выкатились обратно на улицу. «Ксен, что стряслось?» — сурово спросил Махмуд. «Бонзай сказал, ты отправился штурмовать дурдом. Это что, правда?» «Ксен!» Ну совесть у тебя есть? возбудилась внучка. Они же больные люди. Зачем ты? Увянь! вяло попросил Ксинобайт. Мы ее опустили. Опять подозреваемый выходит прямо из-под носа. Кто? спросили все хором. Мария. Помните, та самая, которая. Помним, помним! перебила его Мелиса. банзайт тоже что-то про нее бормотал. Кстати, он просил передать тебе вот это. Милиса протянула к какую-то бумагу. Торопливо развернув ее, программист вслух прочитал. «Мария, родители скончались в результате эпидемии. Возраст? Ага, вот. Пациентка богоугодного заведения, диагноз. Странности, болезненная склонность к меланхолии. Возогнули, а? Так, вот. Казимир дважды подавал прошение на то, чтобы забрать ее из лечебницы и удочерить. Вот вам и связь, товарищи, вот вам... Черт! — Слишком поздно, слишком... — Погоди, милиса а что такого ты сообщила Бонзаю, что он погнал тебя сюда? — А, ну да. — Я нашла, что изменилось незадолго до смерти Патриарха. Помнишь, мы об этом говорили? — Ну, ерунда, в общем-то, но, быть может, зацепка. — Не томи, выкладывай, — взмолился Ксенобайт. — Да. Так вот, где-то за неделю до убийства недалеко от города остановился караван рейдеров. С тех пор, как покойный патриарх предал их Анафиме как традиционно зараженный элемент общества, они появляются тут все реже. Но иной раз заглядывают, становятся лагерем недалеко от домена, посылают внутрь весточку. «Класс!» — обрадовался Макмед. «Что же мы стоим? У них же и патроны по дешевке достать можно, и оружие в приличном состоянии. Айда туда!» «Погоди!» — нахмурился Ксенобайт. «А что эта банзая так возбудила это известие?» «Не знаю». Пожала плечами Мелиса. Я как раз надеялась, что ты мне объяснишь. Выражение лица программиста стало отсутствующим. Губы его слабо шевелились, кажется, он что-то просчитывал в уме. О, Мелиса, а ты не знаешь часом, когда этот караван сворачивается? Да как раз завтра ночью, пожала плечами девушка. Прозевали мы его, конечно, изрядно, но если есть желание закупиться. Бежим. Тихо проговорил Ксинобайт. Что? Закупаться? Нет милиса дуй в контору, на нафаршируй гугла, пусть перекроет все выходы из домена! Она вышла минут десять назад, не больше. Раздай им ориентировку на Марию. Махмуд, Макмед, за мной! Нам нужна эта девушка, живой!» Вопреки опасениям ксенобайта, Марию настигли возле самых ворот города. Ее перехватил высланный и патруль. Когда девушка окружили запыхавшиеся тяжелодышащие тестеры в пятнистых рясах, она ничего не сказала, лишь смертельно побледнела. Гражданка Мария, прохрипел Синобайт. Вы задержаны в связи с расследованием. В общем, пройдемте. Вернувшись к контору, Тестеры выжидательно поглядели на программиста. Ксен! Сердито притопнула внучка. Ты зачем Марию обидел? Отпусти ее немедленно, она хорошая! Хорошая? Ну, это как посмотреть? Ксен, давай уже объясняй, требовательно произнесла Мелиса. Ты чего до больных людей докопался? Все объясню. Холодно кивнул Ксен. Только нам не хватает еще одного участника нашей маленькой комедии. банзай Ну, пригляди, чтобы внучка не наделала глупостей. Ксинобайт с Макменом вышли из офиса. Мы в живодерню? хмур спросил макмед Ага. Кто там? Это снова я, мастер Казимир. Я отдыхаю, заходите в другой раз. Мастер Казимир. «Только что мы задержали некую Марию. Вам это имя ни о чем не говорит?» Какое-то время в доме царила тишина. Потом дверь отворилась. На пороге стоял Казимир. «Проходите», — буркнул он. Тестеры, след за дознавателем, прошли в его кабинет. «Я вас слушаю», — угрюмо проговорил Казимир. «Э, э, «Скажите, а где... где ваше подмастерье?» «Его нет». «А когда он вернется?» «Не знаю. Скорее всего, его уже нет в домене». «Даже так?» — прищурился Ксенобайт. «Не валяйте дурака». «Ладно. Это я убил патриарха. Я, а не Мария. Отпустите ее». Макмед глубоко вздохнул. Ксенобайт, прищурившись, негромко проговорил. «А с чего вы решили, что Мария обвиняется в убийстве? Я же сказал, что мы ее задержали». Они арестовали. В камере пыток воцарилась тишина. Домен Санта-Круз. Офис следственного отдела. 14 сентября, 14.33, реального времени. — Ладно, Ксен, рассказывай. — А что я? Пусть мастер Казимир нам все расскажет. Хмуро предложил программист. — А что тут рассказывать? — Я его убил. — Я... Заманил, значит, и пытал. Потом убил. А зачем? Спокойно спросил программист. Что зачем? Зачем пытали, зачем убили? Для удовольствия, буркнул палач. Сомнительное у вас удовольствие, мастер Казимир. О вкусах не спорит. А вы что скажете? Обратился к Синобайт, сидящему на другом конце стола Марии. Не понимаю, зачем вы меня сюда притащили? «Мне сказали передать, я передала». Монотонно пробубнила девушка. «Угу. Понятно. Мастер Казимир, вы несомненно врете. Все ваши характеристики говорят о том, что вы никогда не были жестоким человеком. Никогда, даже занимаясь своей профессиональной деятельностью, вы не были замечены в излишней жестокости. Вы всегда причинили ровно столько боли, сколько нужно». «Крысой был ваш патриарх!» Зло, свернув глазами, пробубнил Казимир. «Крысой!» «И теперь его жрут крысы! Ха!» «Вы работали в домине Санта-Крус восемь лет, восемь из четырнадцати, и за все это время поняли это только теперь?» «Нет, мастер, нет. Идею убить его вам подсказали. И сделала это Мария?» «Не понимаю, о чем вы!» Монотонно повторила Мария. «Давайте я расскажу, как было дело». «Началось все в тот горький день, когда по приказу патриарха Бенедикта был сожжен ваш Мария Возлюбленный. Я сочувствую вашему горю, но в тот день в вашей душе поселилась ненависть. Ненависть к патриарху Бенедикту, и вот вам представился шанс. Узнав, что недалеко от города остановился караван рейдеров, вы решили бежать из домена, чтобы отыскать город, о котором так много рассказывал ваш Возлюбленный. Но перед этим вы решили отомстить». «Сговорившись с мастером Казимиром, вы убедили его совершить убийство. Ведь он тоже был другом медика, и вот в тот роковой день вы заманили Бенедикта в живодерню. Рискну предположить, что патриарха, идущего впереди, оглушили вы, его телохранителя, ваш подмастерье. Патриарха вы пытали, потом убили, тело расчленили. Очевидно, наш первый визит застал вас врасплох, потому что вы не успели отмыть камеру от крови, Да и телохранитель патриарха так и остался висеть на дыбе. — Скажите, Казимир, его-то за что? — Он тоже был крысой. — Ну, понятно. — После этого вы затаились. К тому же началось следствие. Вы исправно старались не привлекать к себе внимания. Но сегодня, наконец, вы решили покинуть домен. Ваш подмастерье так и сделал. Марии это не удалось. — Казимир, почему вы остались? — «Вам этого не понять, крысы!» «В отказ, значит, идете?» «Зря, батенька, зря!» «Мария!» «Вы ничего не сможете доказать!» Негромко, холодно проговорила девушка. Э, «Во-первых, вы ошибаетесь!» Вздохнул синабай доставая какую-то бумагу. «Когда мы застукали мастера Казимира, он не рискнул и дальше заметать следы по полной программе, так что тело еретика, которого мы видели утром, и который умер при пытках...» — Если не ошибаюсь, первый случай вашей практики, не так ли? Так вот, его тело, по всем правилам, было передано городским властям и захоронено. Прошло не так много времени, мы эксгумируем его. Думаю, в нем без труда опознают телохранителя-патриарха. Что же касается вашего участия, Мария? Программист Холлана посмотрел на девушку. — Нам не надо доказывать вашу вину. Нам надо указать виновных. Несомненные преимущества местной системы следствия вы не находите. Ваш мотив до предела ясен. Вы пытались бежать из домена. К тому же, при задержании мастер Казимир, сам того не желая, указал на вашу причастность. Этого вполне достаточно. Увидите. Офис погрузился в молчание. И что теперь? Спросила Мелиса. Банзай, пиши отсчет. Устало вздохнул Синобайт. Не будем ждать эксгумации. Версия логичная. Анализатор должен разобраться. У кого-нибудь есть возражение или дополнение? — Ксен! — завопила всхлипывая внучка. — Отпусти Марию! Патриарх скотина получил по заслугам. Отпусти ее! — Внучка, это только игра! — покачал головой Бонзай. — Ксен! — проговорила милиса Ты уверен, что анализатор примет такой ответ? Ведь, по сути дела, у нас только косвенные улики. Решайте, как знаете. Раздраженно помолчился программист. А я уже устал от этой дурацкой игры. Обведя всех взглядом, Бонзай вытащил из пакета, в котором он когда-то получил задание, бланк. Изучив его, он взял перо и стал что-то писать. Когда он поставил последнюю точку, мир вдруг замер и стал тускнеть. В воздухе перед тестерами зажглась надпись. Дело закрыто. Статус. Миссия выполнена. Виновные... Найдены. Логово тестеров. 14 сентября, 18.27, реального времени. Ксенобайт и внучка, надувшись, сидели по разным углам комнаты. — Ну что, от Самары Софт пришел ответ? — нервно спросила милиса Пришел, — кивнул банзай. Поздравляют с успешным прохождением. Говорят, что мы первые, рассыпаются в комплиментах. Сейчас их специалисты изучают логи на предмет взлома и подтасовок. Если они подтвердят подлинность, приз наш. — Да чтобы они подавились этим призом! — мрачно буркнул внучка. — Закон есть закон! — не менее мрачно буркнул ксенобайт. — Внучка, хватит дуться на ксенобайта! — строго проговорила милиса Это игра! И мы, в отличие от прочих игроков, должны были пройти ее до конца. — Все равно мне ее жалко. «А Казимира тебе не жалко?» — неожиданно взвился Ксенобайт. «Он, между прочим, всю вину взял на себя, а она — хоть бы словом. Тьфу!» «Ксен, ты тоже уймись!» — отрезал Бонзай. «Давай лучше, как и положено, в конце детективной истории. Расскажи, как ты допер до всего этого!» «Предупреждаю, скажешь, что это было элементарно, загрызу!» «Да что тут говорить!» — отмахнулся Ксенобайт. — Конечно, сценаристы игры сделали все, чтобы в конце игрок рвал на голове волосы и вопил. и Я же чуть не взял его в самом начале. Но, честно говоря, раскрыть преступление по горячим следам все-таки невозможно. Даже если взять Казимира, доказательств нет, мотива нет, стройной картины преступления нет. А ведь он работник аппарата, так что... так что пришлось бы его выпускать. И все-таки большую часть ключей мы получили именно тогда. Помните, когда мы в первый раз сломились с его кабинет? — Ну, а? — Там все было заляпано кровью. Казалось бы, не магазин детской игрушки. Однако что-то мне это в душу запало, даже не знаю. — Ты ему тогда чуть выговор не влепил. — За антисанитарию, — напомнил Махмуд. — Да. Он еще оправдывался, что каждый вечер моем. Каждый вечер, понимаете... Мир сгенерирован так, что стартовое время равно текущему времени на машине, то есть утро. Когда же это они успели так наработаться? Ладно, подумал я. Вдруг это просто элемент антуража? Подумал и забыл. Навалились другие дела. Но сегодня, когда я зашел к нему, в пыточной было чисто, стерильно чисто, как на форматированном вечестере. Тут-то мне и вспомнился первый день. — Погоди. Там же какой-то парень висел, — вмешался Макмед. — Шел, так сказать, рабочий процесс. — Нет уж, — покачал головой Ксенобайт. Я потом специально пересматривал видеозаписи внучки. Я же сразу спросил, что делали с парнем. Так вот, ничего такого, чтобы могло дать обильное кровотечение, с ним не делали. Более того, зачем надо было прижигать ему язык? Только для того, чтобы не сболтнул лишнего. Ксенобайт поставил локти на подлокотники кресла и соединил перед носом кончики пальцев. Мрачно глянув на друзей сквозь получившуюся решетку, он продолжил. Следующий ляп. Парень впыточный, вспомните объяснение Казимира и скажите, от чего это он вообще взялся за ловлю еретиков? Никаких документов о том, кто задержал того парня, не было. Естественно, ведь это и был телохранитель патриарха. А когда маг нашел расчлененное тело, вспомните, оно было расчленено очень аккуратно, а для этого сноровка нужна. Ксенобайд снова помолчал. Итак, тело было расчленено. Вот уж этот процесс без крови никак не произведешь. Учитывая педантичную ежевечернюю уборку, можно с уверенностью сказать, камера была залита кровью приблизительно в то же время, когда исчез патриарх. В принципе, вполне достаточно, чтобы стойко заподозрить Казимира. Но мотив! С чего это вдруг мастер-дознаватель, имеющий за плечами четырнадцать лет службы, вдруг съехал с катушек? Кто-то его подтолкнул, и я начал копать. Прочесав доносы за год, я натолкнулся на массу интереснейших вещей. Во-первых, с некоторых пор Казимиру зачистил некто, кого во всех докладных записках называли просто «медик». Судя по доносам, Медик и Казимир проводили все больше и больше времени вместе. Обычно это были вечера. Похоже, они подружились. Могу предположить, вели диспуты об устройстве мира, справедливости, морали и прочей ерунде. Наверное, это и пошатнуло психическое равновесие Казимира. Стал вырисовываться мотив. Однако почему палач не отомстил сразу, если это была месть за друга? Да и мог ли он это сделать? ведь медик, как мы уже знаем, был гуманистом. Что-то тут не клеилось. И тут до меня дошло, ведь потенциально в домене был еще один человек, готовый за медика пасть порвать. Его несостоявшаяся невеста, которую он обещал вести в райский город, где всем хорошо, печально вздохнула милиса Угу. Если терзающийся мрачным призраком гуманизма Казимир впал в морально-этический ступор, Тот, обиженный в самых высоких чувствах женщина, как я уже говорил Бонзаю, можно ждать чего угодно. Мария не простила, нет! К тому моменту я уже не сомневался, что связь Марии с Казимиром обязательно всплывет, стоит только как следует перетряхнуть архивы. Так оно и случилось. Но в тот момент я уже плюнул на все и сорвался с места. Шаг скорее интуитивный. И чуть было не опоздал. Остальное вы знаете. — И все-таки, — всхлипнула внучка, — ну почему мы не могли ее просто отпустить? Ксинабай таскалился. — оскалился. Почему? — прошепел он. — Это твоя Мария, хладнокровная убийца! Она четко, уверенно и быстро спланировала это убийство. Помнишь, как уверенно она держалась на допросе? Прекрасно знала, что пока Казимир ее кроет, против нее только косвенные улики. Так же расчетливо она приняла и использовала самопожертвование палача, — Как должное? — Правильно, — проворчал банзай, Если кого отпускать, так это Казимира. — Нет, — покачал головой Ксенобайт. Старик совсем запутался. Он уже не хотел жить. Совесть душила его. Сотни тысяч рабочих дней, наполненных пытками, сводили с ума. Он уже вкусил человеческой крови. Не только патриарха. Вспомните, его телохранителя, который ровным счетом ни в чем не был виноват, тоже пытали. — Хладнокровно. Для прикрытия. Нет. Ему и так, и так жить уже не светило. Он сошел бы с ума в течение двух... — Ну вот. — Теперь ты пустился в психоанализ ботов! — поморщился банзай. Ксен, это игра! Ты сам это говорил! — Да, — задумчиво протянула Мериса. — Отличные симуляторы делает Самара Софт. — Что бы им пусто было...